Вот почему Россия навсегда осталась для Петра страной чужой. Он не скрывал своего огорчения тем, что, став наследником русского престола, навсегда потерял шведский. Какая-нибудь модель города Киля была ему милее всего русского государства. Она переносила в родную обстановку. Он родился в этом городе. Там сложились и окрепли первые его впечатления. Там все было ему свое. Любя военное дело, он впоследствии... 1755 год, выписал в Петербург целый отряд голштинцев и все время проводил с ними, хотя появление наземных солдат на русской земле и вызвало смущение в обществе, раздражение в войсках. Звание голштинского герцога Петр ценил выше звания наследника русского престола. Он явно презирал все русское, вынужденный перейти в православие, не только остался в душе лютеранином, но выказывал явное пренебрежение к обрядам православной церкви, высмеивал и оскорблял своего духовника, приставленного к нему наставлять его в правилах православной веры. В Германии в ту пору гремело имя Фридриха II, прусского короля, и Петр благоговел перед ним. Фридрих стал его идолом. Успехи союзников в Семилетней войне приводили его в отчаяние. В то время как Россия напрягала все свои силы, чтобы сломить опасного соседа, петр праздновал победы прусского короля над русским войском и громогласно восхвалял их поддерживал тайные отношения с фридрихом он не думал изменять россии до этого он не спустился, но поступал так из слепого преклонения перед личностью короля, потому что был взрослым ребенком, лишенным надлежащего такта и понимания своего положения. Удивительно ли, если еще до воцарения его русские были убеждены, что Петр предаст русские интересы, окажись это нужным интересом Голштинским? Сама тетка, императрица Елизавета, призвавшая его в Россию, признавала полную непригодность Петра управлять русским государством и в минуты раздражения называла его уродом и проклятым. По воцарении, таков был Петр, когда умерла императрица Елизавета, очистив ему путь к престолу. Перемена в положении не изменила его. Наоборот, став самодержавным государем, ни перед кем не ответственный, ни кем не сдерживаемый, далекая от понимания новых своих обязанностей, он дал волю дурным инстинктам и обнаружил полное свое ничтожество человека и государя. Поведение Петра В самый день смерти императрицы, в тот же вечер, он ужинал в шумной веселой компании. На молебне по случаю восшествия своего на престол проявил неуместную радость, кривлялся, говорил вздорные речи. Тело Елизаветы стояло во дворце, не целый месяц, и Петр... Бывая у гроба, вместо благоговейного молчания и молитвы позволял себе шутки с фрейлинами, занимался передразниванием священников. В день похорон на пути из дворца в Петропавловскую крепость, идя вслед за траурной колесницей, забавлялся точно невоспитанный ребенок. Он был одет в длинную японичу, концы которой за ним несли камергеры. И вот Пётр нарочно отстанет шагов на тридцать от колесницы, а потом побежит догонять её. Японча выскользнет из рук и её раздует ветром. Эту забаву он проделывал во время печального шествия несколько раз. Ещё в Голштинии мальчиком Пётр приучился к вину и теперь устраивал почти ежедневно попойки в обстановке случайных людей, подчас разбалтывая им государственные тайны. Случалось государю езжать обедать кому-нибудь из любимцев и вельможей своих, и куда должны были последовать все те, к которым оказывал он отменное свое благоволение. Не успеют, бывало, сесть за стол, как загремят рюмки и бокалы — И столь прилежно, что, вставшись за стола, сделаются иногда все, как маленькие ребяточки, и начнут шуметь, кричать, хохотать, говорить «нескладицы и несообразности сущие». А однажды, как теперь вижу, говорит непосредственный свидетель сцены, дошло до того, что... Вышедши с балкона прямо в сад, ну, играть все тут на усыпанной песком площадке, как играют маленькие робятки. Ну, все прыгать на одной ножке, а другие согнуты коленом, толкать своих товарищей и кричать «Ну, ну, братцы, кто удалее, кто сшибет с ног кого первый?» А посему судите, каково же нам было тогда смотреть на зрелище сие из окон и видеть первейших в государстве людей, украшенных орденами и звездами, вдруг спрыгивающих, толкущихся и друг друга на наземь валяющих. Записки Болотова.